Глава шестьдесят вторая. Когда Исаева поженились, у них не было настоящего медового месяца, да не могло быть по определению их брака. Каждый из них неплохо провел выходные в Питере, куда они вместе отправились после свадьбы, но и все на этом. Сейчас было по-другому. Нет, никуда они не уехали даже на несколько дней, но следующие две недели почти не расставались. Самое счастливое время для обоих и самое странное. Они просыпались утром безбожно забив на обязательный поход в тренажерный зал. На завтрак в столовой, на отчеты помощников и пиарщиков. Даже телефоны включали после десяти утра. Персонал в доме мгновенно уловил изменений и старался не отвечивать. Но разве что принести в спальню завтрак, если хозяева скажут. Исаевы целые дни проводили в садбе, в город не выбирались. Гуляли под хрустящим снегом по дорожкам в парке, держась за руки и о чем-то говорили. Со стороны могло показаться, что они никого не замечают вокруг. Наверное, так оно и было, да и количество поручений по дому сократилось. Конечно, Мария Цепка держала хозяйство в своих руках, но не могла не заметить, что Феликс Леонидович перестал интересоваться домашними делами, а его помощникам приходилось ждать аудиенции по часу, такого никогда не было раньше. Лекс, который уже вполне шустро передвигался по дому, бросал время от времени на Леру весьма красноречивые взгляды, но к счастью для него и его здоровье тоже помалкивало, хотя это и давалось ему явно нелегко. За 2 недели Лера ни разу не появлялась на парах в университете. Ей даже позвонили из деканата, но было плевать. На учебу, на скорые экзамены, а на забило даже на подготовку к очередному совдиру. Единственное, на что ее хватило, это попросить Дмитрия самому изучить оставшиеся документы и прислать ей краткие выжимки. Какой медиахолдинг, какой титов, в самом деле, когда она влюблена? Нет, когда она любит и любима, когда жизнь наконец обрела полный смысл. Конечно, Лера понимала, что терять голову от любви непозволительная для нее роскошь. Но хотелось хотя бы чуточку урвать того самого все поглощающего абсолютного счастья, к которому стремится каждый человек. Она ни на секунду не хотела расставаться с Феликсом, ведь столько всего приходилось сдерживать в себе раньше. А может лира чувствовала себя воровкой этого счастья, которое не было предусмотрено их изначальным договором? Или это просто нервы расхалились от избытка чувств? Но каждый раз, когда Исаеву нужно было отправиться куда-то по делам одному, она чуть ли не в панику впадала. От того, что с ним может что-то случиться и что больше мужа не увидит. В слух Лера, конечно, ни в чем таком не признавалась, а бояться было чего. Недоброжелатели Исаевых не скучали, время от времени подбрасывали дровишек в топку. Например, буквально через пару дней после возвращения Исаева с проверками нагрянули в одну из картинок галерей города. По секрету Феликсу сообщили, что проверяющих очень интересовали связаны с ним финансовые проводки. Вот так легко и непринуждённо один из главных меценатов города мог превратиться в страшного отмывателя грязных денег. Давление нарастало, но и Сайф был к нему готов. Пришлось задействовать кое-какие связи от Феликса отстали. Не надолго, конечно, так чтобы дух перевести, но Феликс был счастлив и этому. Он словно выгрызал у судьбы считанные дни счастья, не того, которое было в юности, насквозь пропитано гормонами, не того радостного удовлетворения, которое он испытывал, заключая выгодную для себя сделку. Не ту страсть, которая полыхала в начале их отношений с Галиной Гурцкой. Несмотря на решительный характер, упрямство и даже некоторую прямолинейность Леры Феликсу было с ней по домашнему уютно. От нее не хотелось никуда уходить. Но Исаев понимал, что их добровольное заточение не сможет длиться вечна. Он даже подумывал отправить Леру за границу, пока все не закончится. Но жена ожидаемо взбунтовалась, до да так что Феликс пожалел, что вообще завел этот разговор. Впрочем, серьёзные беседы о будущем друг с другом им не удалось избежать. Однажды начальник службы безопасности принёс любопытные новости. Сводный брат Леры неожиданно для всех обзавёлся новенькой иномаркой, которая стоила больше их домов в посёлке. Откуда у парня деньги было непонятно. Дела после исчезновения отчима шли, не сказать, чтобы хорошо, а тут такая роскошная покупка. Отчим Валерий Михайлович так и не появился дома, доложил СБшник. Его сыновья не заявляли о его исчезновении. Соседям сказали, что уехал к родственникам, но это ложь. Исайв кивнул и посмотрел на сидящую рядом бледную жену. Ещё одна проблема, которую предстоит решать. Феликсу очень не понравился страх в глазах жены. Прошлое не отпускало. А когда через несколько дней Исайв всё-таки приехал в офис, секретарь доложила, что его ожидает Александр Султанов.